Ну, матушка, вы все слышали. Лури, тонкие стены, сын мой. Ах, хорошо ли я сыграл свою роль? Так хорошо, что временами я сомневалась, что это только роль. Да ему и гугенот из самых опасных. Но в королевстве должно быть правосудие, матушка. Вот они и свержат его, эти гугеноты. Сегодня убьют герцога Гиза, завтра меня, послезавтра вас. И посадят на французский престол своего короля Гугенота, вашего любезного Али. Ваш религиозный фанатизм поистине устрашающ, матушка. Oh, боже мой, неужели вы не понимаете, что дело тут не в религии? Я не могу допустить, я не допущу, чтобы династию французских Валуа сменили наварские бурбоны. Но я Карл Валуа, и я еще король. Сегодня да. а завтра им станет Генрих Бурбон. Значит, вы предлагаете мне... Что вы делаете, когда на вас бросается кабан? Всаживаю ему в глотку свою рогатину. А если промедлите? Ну, вот тогда кабан вспорет мне живот. Так вот, если сейчас вы будете медлить, гугеноты поступят, как кабан. Они вспорят ваш трон, сын мой. Ведь нескольких гугенотов Смешно Велика ли убыль Но вот Если бы мне сказали, что я разом буду избавлен от всех И не останется ни одного, который мог бы упрекнуть меня за смерть остальных А если вам скажут, что так и будет? Какой же святой совершит это чудо? Сегодня день святого Варфоломея. Он был добрым католиком. А, а ведь это была ваша мысль, матушка, собрать к сегодняшней ночи в Париже всех гугенотов королевства. А? Да, да. Святой Варфоломей был добрым католиком. Карл. Одно ваше слово, один знак. Ой. У нас все готово. Швейцарцы, дворяне, легкая конница, горожане. Герцог Гис прирожденный полководец. Он все рассчитал. Двадцать католиков против одного гугенота. Это, это, какого же черта, матушка, вы жужите мне в уши, если у вас все уже рассчитано? Делайте, делайте только без меня, без меня, без меня! Это будет великолепная ночь Ночь святого в Рфоломе. Ваше Величество Морвель, вас никто не видел? У меня есть маска, Ваше Величество Морвель, все решено сегодня в полночь Гугеноты все едут и едут Чем больше, тем будет веселее, Морвель. Thank you. Похоже, Ла Гурьер, сегодня вы не можете пожаловаться на отсутствие постояльцев в своей гостинице, а? А, -а, -а господин Марвель, и не говорите, едут и едут, и поди разбери, Гукинотон или Католик, никому же не откажешь. Ночью разберемся. А, -а, а, значит, планы не меняются. Сегодня ночью? Да, да. А время? Сигнал, колокол на колокольне Сен-Жермен-Локсерва. Да. Для нас, католиков, опознавательный знак белый крест из бумаги. Прекрасно. Наконец-то разделаемся с этими тварями. потачу я свой самый большой нож. Тише. Два всадника. Я ухожу, Легурьер. До встречи. Сударь, сдается, вам тоже пришлась по вкусу эта гостиница. Мне указали именно ее. Мне тоже. Могу я узнать, с кем имею честь? Граф Леракдалимоль к вашим услугам. Ваш покорный слуга, граф, они де да как нас. Что вы желаете, господа? Обед и постель в вашей гостинице, любезнейший. А, а, но свободна только одна комната, господа. Черт. Хм, опять не везет. Что теперь делать? Ну, М -м. Мы нигде не найдем лучший граф. Париж переполнен. Да. Просто нашествие какое-то. Давайте разделим с вами комнату. Если вы не против. Я благодарю вас. Тут уж, как говорится, не до церемоний. Вот. Задаток, любезный. Как тебя зовут? Легурьер, ваше милость. Хорошо. Я ухожу, граф. У меня приказ полночь быть в Лувре. А вот совпадение. У меня точно такой же приказ. Отлично. Идемте вместе. А ты легурьер. Да. Приготови там хороший ужин к тому времени, когда мы вернемся. А все будет сделано, да, да, да, да. да. Мне сказали, вы ждете меня, матушка? Франсуа, вы мечтаете о короне, не так ли? Я не понимаю. Со мной не надо лицемерить, Франсуа. Вы мечтаете о короне Франции. Но вы забыли, у вас есть еще брат, герцог Анжуйский. Еще бы, ваш любимец. Да, и он наследует Карлу, если... Он в Польше! Он будет польским королем! Франсуа, слушай меня! Врачи сходятся на том, что король Карл проживет недолго. И если это случится, герцог Анжуйский в тот же момент будет призван в Париж. Польша далеко? Курьеры дежурят на всех заставах. Значит, матушка, вы сделаете так, что... Да, сделаю. Герцог Анжуйский будет королем Франции. Оставьте мечты о французской короне. Но вот другая корона... Король Наварры жив, молод и не собирается умирать. Кто вам говорит, что он собирается? Мужа сестры короля никто не посмеет тронуть. А если бы мы убедились, что король Наварры не муж Маргариты, что он муж только по названию, у нас было бы право... Право? Франсуа, сегодня особенная ночь. Ночь святого Варфоломея. В эту ночь произойдут некие события. Я говорю это только вам, Франсуа. И если бы мы получили доказательства, что Генрих... Эту ночь он проведет у мадам Десов. Я знаю, я это знаю, матушка. Вот тогда, Франсуа, у вас появились бы очень большие шансы получить корону Навары. Что я должен сделать? К спальне Маргариты примыкает маленький кабинет. А? В него ведет потайной ход а? из моих покоев. А? Вот ключ, Франсуа. Я понял. Понял. Поспешите. Гости разошлись и погасли свечи. Королева Наварская направляется в свои покои. Поспешите, Франсуа.